Глава тринадцатая. Никогда не верила в дурные числа. Вот же встали мы в тринадцать ноль-ноль, и все хорошо. И на кухню вышли, завтрак сготовили, и все хорошо. Тербишу я позвонила, но Алик спал. Кошкам дала сметанки. А где собака? Кирк себе комнату его забрал, что ли? Спрашивает Азамат, оглядываясь. Вчера пес оставался в гостиной, пожимаю плечами. Разве что потом нашел лестницу и поскребся к хозяину. наружу то он выйти, никак не мог, обе двери заперты. Азамат бросает взгляд на часы. Пойду подниму нашего героя. Да зачем, пускай спит. Ну, я посмотрю, не у него ли пес. Если нет, надо искать, да и завтрак остынет. Муж выходит, а я принимаю загружать тарелки в посудомойку. Азамат вдруг вбегает обратно в кухню, Глаза вытаращены, волосы, не заплетенные с утра, развиваются. Его нет. Как нет? Ахой я, едва удерживая тарелку. Постель не тронута. Куртка и кроссовки исчезли, тараторит муж, натягивая шубу. В других комнатах смотрел, или, может, он пошел с собакой гулять? Ты посмотри по дому, а я снаружи, бросает муж и выбегает за дверь. Я высказываюсь по поводу Кира в том же духе, что он сам вчера на крыше высказывался по поводу Кхана. Это у нас теперь так и будет каждый день, что ли? Вытираю руки и бегу осматривать дом. На третьем этаже пусто и пыльно. На втором мой кабинет мной же и запер. Остальные комнаты пусты. Внизу проверяю все шкафы. Чулан, ванную, лифт. Снова поднимаюсь, сбегаю по лестнице, Заглядываю в туалеты. Нету его тут. Отчаявшись, натягиваю шубу, сапоги и выхожу наружу. «Дома нету!» — кричу Азамату. Он в растерянности стоит на тропе, ведущей в лес. Ох, что-то у меня в коленях слабость. «Тут следы!» — говорит муж неверным голосом. «Его и собаки вместе ушли. Думаешь, сможем догнать? Надо попытаться. Пойдем скорее». Мы чуть не бегом врываемся в лес, мчимся по натоптанной дорожке, где в тонком вчерашнем снегу отчетливо видны рельеф подошвы собачьей лапы. Однако стоит кроном над головой сомкнуться, как снег кончается, а на мерзлой земле ничего не отпечаталось. Азамат еще некоторое время находит какие-то улики, треснувший под ногой сучок, обтрясенная от листьев ветка, клок собачьего меха на кусту. Но на очередной развилке дорожки, и он теряет след. Стоит посреди леса, на лице страх и неверие. Взгляд мечется. Боги, да что ж я такое сделал, шепчет. Ну что ему не понравилось? Ты не виноват, качаю головой. Он просто никому не доверяет. Надо организовать поиски. Да, конечно, Азамат поспешно кивает и принимается шарить по карманам в поисках телефона. Проклятье! Дома забыл? Да нет. Погоди, а кошелек-то где? Я удивленно моргаю. Зачем ему кошелек? Запускаю руки в свои карманы, и там ничего нет. Отлично. Да он не с пустыми руками ушел, хмыкаю. В чем-то это даже разумно. Вот только в горах деньги не помогут. Пойдем скорее домой. Я позвоню с Бука. Не приведи Боги, он на разбойников нарвется. С деньгами-то. Как думаешь, он далеко ушел? спрашиваю на бегу обратно. Не знаю, когда он вышел, но светает сейчас примерно в девять, значит, у него было четыре часа по свету, а тропы здесь хорошие, идти нетрудно. Пару Артунов он мог отмахать уже. Мы выскакиваем из леса обратно к дому. А замат чешет впереди. Я семеню следом. Внезапно Азамат тормозит так резко, что я в него впечатываюсь. Тихо! Он поднимает палец и нервно оглядывается. Видок у него тот еще, сам бледный, волосы всклокоченные, лицо как будто вытянулось. — Что такое? — спрашиваю шепотом. — Мне кажется, я слышал какой-то голос. Хмурится муж, поворачиваясь к лесу. Я изо всех сил прислушиваюсь, но кроме ветра и скрипа деревьев ничего не слышу. — Думаешь, он решил вернуться и заблудился? — предполагаю. Азамат только качает головой и отворачивается. Вид у него совершенно убитый. И тут уже я отчетливо слышу шаги. Мы оба подскакиваем, как напружиненные, разворачиваемся в воздухе и впиваемся взглядами в гущу деревьев. Шаги приближаются. Больше одного, хмурится Азамат. Это может быть сторож с сыновьями. Наконец между деревьями начинает что-то мелькать. Я не разбираю, что именно, а вот Азамата глаза расширяются. Что то дергаю его. э пока Азамат подбирает слова, я тоже начинаю различать. Из лесу к нам идут двое. Кир в своей кислотной куртке и прикормленный нами демон. Пес трусит по другую сторону от демона. Азамат не выдерживает, срывается с места и бежит им навстречу. Я нерешительно следую за ним, не спугнуть бы лесного жителя. Но он оказывается не испугливых. Дойдя до крайних деревьев, останавливается и ждет, пока мы подбежим. Кира он крепко держит повыше локтя, а Филина на поводке. Ребенок выглядит жутко. Бледный, перепуганный, на лбу царапина. Пес тоже хвост поджимает. Когда замат приближается, Кир шарахается и съеживается. Но Азамат, похоже, не замечает, сгребает его в охапку, поднимает над землей и так держит, причитая. Демон выпускает пленника и ухмыляется. «Ваш?» – спрашивает меня, когда я подбегаю. «Наш!» – вздыхаю тяжко. «Спасибо, что привел. Давай собаку». Лесной житель протягивает мне поводок. Рука у него человеческая, только украшена прозрачными коготками. Уши под волосами и, правда, махнатые, торчат в стороны, шевелятся сами по себе. «Ружье утонуло», — сообщает демон. Голос у него сиплый, как у сямского кота. Какое ружье? Не понимаю. Демон кивает на Кира. «У него было». Кир висит в руках Азамата, как тряпичная кукла, и вид у него совершенно ошарашенный. Отец вцепился в него и только бормочет. «Что ж я тебе плохого сделал, сынок?» «А, ну чего ты испугался? Разве я тебя обидел?» «Говорил тебе», — скрипит демон, — «не убьет». «Ты, может, зайдешь, поешь?» — предлагает демону. «Сливок, правда, нету, но масло дадим или мясо». Демон широко зевает, демонстрируя длинные клыки с вертикальной красной полоской каждой. Вечером отрезает он и встряхивает ухо. «Хорошо», — охотно соглашаюсь. Спасибо тебе огромное еще раз. Демон жмурится, фыркает и отворачивается, опускаясь на четвереньки. Одновременно его рваная одежка темнеет, вверх выстреливает пушистый хвост, и вот уже к лесу трусит огромный черный барс. А Азамат с Киром, как и я, привожают потрясенными взглядами нашего лесного соседа. Считается, что они никогда этого не делают в присутствии людей произносит, наконец, Азамат и ставит Кира на землю. Ладно, пошли домой. Боги, Кир, мы тут чуть с ума не сошли. Я уже собирался созывать людей, чтобы прочесывать лес с двух концов. Почему ты сбежал? Ребенок угрюмо молчит. Я думаю, начинаю негромко, что пытаться снова бессмысленно. Этот друг тебя найдет в своем лесу, куда бы ты ни забился. А в степи наши табунщики примут тебя с распростертыми объятиями. В любом случае здесь поблизости нет никаких городов, а деревни редкие и хорошо спрятаны. Зато в лесу полно зияний. Хочешь выдумку в жизнь воплотить? Мы входим в дом, и Азамат помогает Киру высвободиться из тяжелой куртки. В ней явно бряцают монетки. Азамат глядит на ребенка в упор и вопросительно поднимает бровь. Тот тяжело вздыхает и извлекает из внутренних карманов два кошеля, попросту мешки с монетами и Азаматов-мобильник. — А про какое ружье говорил демон? — спрашиваю, забирая свое имущество. — Я взял из чулана. — тихо, почти шепотом отвечает Кир. — Это первое, что он сказал сегодня утром. Он задумывается и быстро добавляет. — Это не я его утопил. Я защищался от демона но он как-то оказался у меня за спиной, схватил ружье и бросил в озеро. Это не я. Хорошо, хоть тебя не бросил, вздыхает Азамат. Ну, чем ты думал, когда в лес пошел? А если бы на тебя разбойники напали? Ты же весь звенишь, из-за гор слышно. Кир сглатывает и косится на отца. Она сказала, он мотает головой в мою сторону, что вы богатые, и столько денег, и проблема. А заман закатывает глаза и принимается читать нотации, все больше распаляясь по ходу. Да при чем тут деньги? Тебя могли убить, люди, звери, кто угодно. Ружье он взял против демона. Можно подумать, великий охотник. Мой отец с пяти лет охотился. За всю жизнь в демона один раз попал. Он в сердцах распахивает чулан и осматривает оставшееся ружье, качает головой. Ты взял горнецкое. Ты хоть знаешь, что такое лазер? Как пользоваться самонаводящимся оружием? Даже если бы тебе встретился волк, а не демон, ты бы просто не понял, как стрелять. Оно же электронное. Там режимы выбирать надо. А они словами написаны на неизвестном тебе языке. Азамат закрывает глаза и делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Пойдем завтракать, горюшка. Говорю я и тяну Кира за руку на кухню. Ребенок смотрит то на меня, то на отца круглыми глазами и пригибает голову. Филин с ободранным носом плетется за нами, волоча поводок по полу. Вид у него несколько более виноватый, чем у хозяина. — Ты хоть еды с собой какой-нибудь брал? — спрашивает Азамат более спокойным тоном. — Взял, — тихо отвечает Кир. Несколько банок этой молочной штуки, но все съел уже, не удержался. Я подтаскиваю его к раковине. Руки мой и за стол. Азамат накладывает Киру порцию омлета и выдает псу суповую косточку с изрядным слоем мяса. Потом проверяет исправность телефона и звонит на ферму заказать еще продуктов. Я тем временем протираю Киру поцарапанный лоб. Там фигня, конечно, Но с их заморочками лучше не рисковать. Кир жмурится и с отвращением принюхивается к дезинфицирующей мазе, Потом садится за стол и неуверенно принимается есть. Я приземляюсь напротив с чашкой чая. Мы со Заматом уже сытые, да и кусок в горло не лезет после утренних треволнений. Воцаряется неприятное молчание, нарушаемое только стуком ложки о миску замат стоит у окна, спиной к нам, завернувшись в собственные волосы, как в плащ. Я смотрю на Кира. Он зыркает то на меня, то на отца. Молчание затягивается. Наконец Кир не выдерживает, бросает ложку и выкрикивает Азамату в спину. — Ну что? — Жду, пока ты ответишь на вопрос, — спокойно сообщает Азамат. — На какой? — Почему ты сбежал, — поясняю я. «Какая вам разница?» – гораздо тише переспрашивает Кир. «Нам есть разница». «А что я должен был делать?» – скидывается он. «Лечь в кроватку и спать», – отвечает доходчивый. «И что бы было дальше? Чего вы от меня хотите?» Кир явно нервничает и злится. Азамат наконец-то отлипает от окна и присаживается к столу. «Мы ничего от тебя не хотим», – спокойно говорит он Киру. Ты мой сын. Наш сын, поправляю я. Да, кивает Азамат. Наш сын. Мы просто хотим, чтобы ты жил с нами, чтобы тебе было хорошо. И что я должен за это делать? Да ничего ты не должен, вздыхаю я. Ты вообще что ли не представляешь, как дети в семье живут? Кир поводит плечами. То законные дети. Ты будешь считаться законным, напоминаю. Но вы-то будете знать правду. О, боги! Кир! Всклицаю нетерпеливо. Я сама незаконный ребенок. Успокойся уже. В этом нет ничего особенного. Такой же человек, как все. Ребенок таращится на меня, как на привидение. Несколько секунд. Потом уточняет у отца. Это правда. Тот кивает. Кир сдвигает брови и некоторое время смотрит в стол. Вы вчера говорили что убьете меня, когда я засну. Мы с Заматом синхронно вытягиваем голову вперед и офонарела переспрашиваем. Чего? Кир несколько смущается. Вы... Ну, вы вчера говорили с кем-то по телефону. Там, в другой комнате. И сказали типа, я бы дождался, пока он отрубится. И того. Я тупо моргаю. А Замат сначала тоже растерянно хмурится а потом принимается хохотать. «Что ты на самом деле сказал?» Интересуюсь. «Это самое, — покатывается муж, — только не про того человека, про знающего. Ой, не могу. Кир, ты уж если подслушиваешь, то подслушивай целиком». Он немного просмеивается и трясет головой. «Речь шла о том, что делать со знающим, который надоумел твою мать тебя родить. Но даже его мы не собираемся убивать». Я говорил об изменении памяти. Мой друг очень могущественный духовник. Он может справиться даже с сильнейшими из знающих. Я просто предположил, что во сне человек более уязвим. Вот и все. Кир, Азамат окликает мальчишку, чтобы тот посмотрел на него. Я тебе клянусь, что ни я, ни Лиза не собираемся тебя убивать и вообще обижать. Понимаю, что тебе трудно в это поверить, но, надеюсь, когда-нибудь удастся. Ребенок опускает глаза. На некоторое время снова воцаряется тишина, хотя уже не такая напряженная. — Что мне будет за побег и кражу? — наконец спрашивает Кир. Азамат смотрит на меня, слегка улыбаясь. Я поднимаю брови и качаю головой. — Два дня без сладкого! — сообщает Азамат ребенку. Кир пару секунд ждет, потом переспрашивает. «И все?» «Все», – заверяет Азамат. «Один – за то, что напугал нас. Второй – за то, что действовал на основе непроверенной информации. Тебе надо многому научиться, но в первую очередь думать». «Надо-то оно надо», – быстро соглашается Кир, уводя речь от наказания. «Да кому я нужен учить меня?» «Мне нужен». С расстановкой говорит Азамат. «Я и буду учить. Говорят, у меня неплохо получается». Кир очень странно на него смотрит, а потом утыкается в тарелку. Там холодные остатки омлета. «Можно я доем?» – спрашивает ребенок. «Естественно, – говорю. Только давай подогреем. Смотри, вот это разогреватель. Ставишь сюда, жмешь на кнопку – обучение началось».